Да, я слушаю. Это Оля? Нет, это Марина. Извините, не туда попала. Что ж, бывает. Длинные гудки. Добрый день. Вы позвонили в частное детективное агентство. Я хотела бы поговорить с Игорем Анатольевичем. Извините, но он уехал. И мобильный телефон его, как всегда, не отвечает. Вы совершенно правы. «Тогда вы, девушка, мне не поможете?» «А в чем, собственно, проблема?» «Я ваша клиентка. Игорь Анатольевич выполнял мое поручение и собирал данные об одном человеке». «У вас какие-то претензии к нему?» «Нет-нет, напротив. Меня полностью удовлетворила его работа. Все, что хотела, я получила, но не догадалась спросить у него номер телефона этой женщины, той, за которой он следил». Хорошо, я могу посмотреть в его бумагах, что за женщина. Алла Владиславовна Сечкина, 1978 года рождения. Минутку, ваша фамилия? Водопьянова. Марина Сергеевна Водопьянова. У нас все данные в компьютере. Минуточку, я сейчас посмотрю. Будьте так любезны. Минутку. Ага, вот оно. Записывайте. Я готова. Длинные гудки. Господи, наконец-то! Кто это? Простите, а это кто? Девушка, какой номер вы набрали? Вообще-то я звоню Алле Сечкиной. По Постойте-ка, ваш голос... Да, это я, Марина Сергеевна. И боюсь, что у нас проблемы. Игорь Анатольевич? Что вы там делаете? Как что? Выполняю ваше поручение... Хотел еще разок с ней поговорить. Извините, раньше времени не нашлось. Дел было много. Ах, да. Мне надо было позвонить вам и сказать, что она сама ко мне собирается. Теперь уже не соберется. Что случилось? Почему вы подошли к телефону, а не она? Она умерла. Как? Убита. Выстрел в упор и хороший выстрел. Все как в плохом кино. Я подхожу к дому, входная дверь не заперта, Хозяйка лежит в большой комнате с простреленной головой, черт возьми. Какая же была обалденно красивая женщина. Когда? Когда ее убили? И часу не прошло, как я предполагаю. И что вы там делаете? Стою в раздумье. Звонить в милицию или не звонить. Вроде бы соседи меня не видели, я человек осторожный. А дом находится на окраине. А выстрелом нынче никого не удивишь, кстати. Рядом с телом лежит пистолет. И это доложу я вам экземпляр. Уж больно в руки хочется взять, да нельзя. Хотя, думаю, отпечатков на нем нет. Точно как в плохом кино. Рядом с трупом молодой красивой женщины лежит пистолет. Так и напрашивается версия о наёмном убийце. Надо звонить в милицию. Вы так думаете? Они же теперь решат, что это вы ее. Нисколько не сомневаюсь. А если еще учесть, что нас обвиняли в смерти Марка? Да. Невеселая картинка. Пойду, пожалуй. Не буду звонить. А может... Может, она жива еще? Что, я покойников не видел, Марина Сергеевна? Как же они могли? Как? Она же была беременна. Марина Сергеевна, я сейчас буду говорить. Словом... Расскажите все, теперь уже скрывать нечего. И подключите этого своего цемлянского. Что? Что там? Убегаю... Незачем мне здесь светиться, Держитесь. Звонок. Да, я вас слушаю. Марина Сергеевна, это капитан Севастьянов. Вас вновь беспокоит. Я так и предположила. Да? Что-то уже знаете? Что я могу знать? Я из дома никуда не выхожу. У вас же есть телефон. А почему вы усмехнулись? Я? Усмехнулся? Вам не понять ни меня, ни мои проблемы. Вы смеетесь над тем, чего не понимаете. Где уж мне? Зато я в другом понимаю. Я сейчас нахожусь в доме, где проживала Алла Владиславовна Сечкина. И что? Вас не удивляет, что я сказал «проживала»? Может, она уехала куда-нибудь? ее убили. Сегодня утром. Выстрел с близкого расстояния. Она, без сомнения, знала этого человека. Марина Сергеевна. А что вы хотите? Чтобы я в истерике забилась? Так у меня слез уже не осталось. Вы ведь знали об этом. Откуда? Видели вашего детектива. Соседи видели. Скажите лучше, что прослушиваете мой телефон. И что? Ничего. Будете разговаривать со мной только в присутствии своего адвоката? «Вообще не буду разговаривать». «Придется. Дело-то серьезное. Ну, кто мог желать ее смерти? Девушка молодая, красивая, одинокая. С мужем развелись по-хорошему. Тот уехал в другой город». «И далеко уехал?» «Очень далеко. Алиби у него железное, не беспокойтесь. Железнодорожное. Километров триста будет. Его на работе за час до убийства видели. Врагов у девушки не было. Но был любовник. У любовника ревнивая жена» которая не пожалела денег на частного детектива. Я была глупа. А теперь что, поумнели? Послушайте, чего вы от меня хотите? Правду. Хорошо, я скажу. Да знаю я, что вы мне сейчас скажете. Я никого не убивала. Ну, я действительно никого не убивала. А этот ваш частный детектив? Тем более. Он, кстати, бывший ваш сотрудник. Чей это наш? Милиции. Да не кстати это. Знаю я таких бывших сотрудников. За длинным рублем подался. Или за баксами, как сейчас говорят Государство их учило, учило, а они теперь людей невинных за нерусские деньги отстреливают. Он совершенно случайно там оказался. Это я виновата. Ну конечно. Вы с самого начала виноваты. Извините, я. Скажите. Вам ничего не известно про такой пистолет, как Вальтер? Модель 9П? Вальтер? так что? Нет ничего. Вы уверены? А почему вы спрашиваете? Времени у меня сейчас нет на телефонный разговор с вами. Завтра прошу в управление к следователю. У меня сломана нога. А когда заживет, сломаете другую? Пошли бы вы к черту. С вами совершенно невозможно разговаривать. Я хотела вам все объяснить, а вы... Молодая женщина убита, Марина Сергеевна. Красивая молодая женщина. Хотя Что это я говорю? Вы же ее за эту красоту и ненавидели. Перезвоните мне, когда будете в другом настроении. Что-что? Да как вы... Длинные гудки. Добрый день, Ольгу Павловна. «Да-да, я вас узнала, сейчас». «Здравствуйте, Ирина. Я не вовремя. У вас пациент?» «Немного времени есть. Наверное, нам с вами надо уже обговаривать эти телефонные сеансы психотерапии. Я имею в виду по времени, чтобы вы не звонили понапрасну. У меня проблемы возникают не по расписанию, увы». «Что-то случилось?» «Я никак не могу из этого выбраться. Ну, никак. Ни одно, так другое. Показалось было, что силы появились, и вдруг новая смерть. Вокруг меня все время смерть. Как будто кольцо сжимается, сжимается и сжимается. Я это физически чувствую». «Умер близкий вам человек?» «Да. Я так думаю, что близкий. Хотя со стороны звучит нелепо». Умерла любовница моего покойного мужа, а я рыдаю, как ребенок. Я вся состою из сплошных нелепостей. Но я так надеялась, что у меня будет семья. Умерла? Но она же должна быть очень молода. Ее убили. Я так думаю, что опять из-за моих денег. Господи, как бы сделать так, чтобы они исчезли, испарились, превратились в дым?» Но почему человек, которому они так нужны, просто не придет и не скажет «Отдай!» Где он? Почему прячется? Почему убивает? Почему он думает обо мне так плохо? О том, что я жадная, что я цепляюсь изо всех сил за свое богатство. Почему? Может быть, он сам такой? Он не может вас понять? Да, наверное. Но я хочу знать, кто это. Очень хочу знать. Мне должна прийти в голову мысль, как это узнать. Господи, ну почему я такая глупая? Была бы на моем месте какая-нибудь другая женщина. Ваша подруга, например? Ника, хотя бы. Она вас поддерживает? Помогает? Сначала мне казалось, что да. Но вы ведь знаете, что нет врагов злее, чем близкие подруги, если Всевышний отделил их так по-разному. Только я-то понимаю, что поровну, а она нет. Хотя она умна, а я глупа. Да почему вы все время называете себя глупой? Ну как же? Я ведь училась еле-еле, стройки на четверку. Все время у нее списывала. Когда пыталась самостоятельно поступить в институт, с треском провалилась. Я не понимаю элементарных вещей, особенно в области физики, химии и других точных наук. Я никогда не писала стихов, не играла на пианино, не рисовала, не лепила, не... Этих не великое множество. Я не понимаю, как некоторые люди могут все это делать. И получается красиво, так красиво, что можно часами слушать и смотреть. Значит, вы талантливый слушатель, талантливый зритель. Не огорчайтесь. Или вы просто себя не знаете. Вам же не было необходимости реализовать свои способности. Вот вы и считаете, что у вас их нет. Да, да. Мне кажется, что последнее время я стала как-то умнее, сильнее. Сначала было плохо, и с каждым днем все хуже и хуже. Мне и сейчас плохо, потому что Алла убили. Если бы вы знали, как мне ее жалко. Лучше бы меня, честное слово. Рина, у меня, к сожалению, время заканчивается. Я понимаю. Знаете, вы правы, мне просто надо к вам прийти, записаться на прием и прийти. Ну, конечно. В ближайшее время я не могу, мне надо выяснить, кто этот человек. Какой человек, который убивает. Но потом надо когда-то начинать новую жизнь. Я вам перезвоню. Всего хорошего, Ирина.